Глава 8. В игре весь мир. Фамиком и Геймбой. Я думаю, что видеоигры это зло. Юсиюки Томио, создатель аниме «Мобильный воин Гандам». Вам не нравятся видеоигры? То же самое говорили о рок-н-ролле. Сигеру Миямото, дизайнер «Супер Марио Бразерс». Июль 1999 года. Торговый центр Мол оф Америка. Первое, что заметит его посетитель в то летнее утро — очереди из тысяч детей. Второе — шум. Точнее, его отсутствие. При том, что туда направились 55 тысяч мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 14 лет, можно было ожидать полнейшее столпотворение. Но шум не поднимался выше громкого рокота, потому что дети склонились над приставками Game Boy или просматривали карты, готовясь к эпической битве, разворачивающейся на столах, установленных по всему центру. Кто из них унесет заветный титул «Мастера покемонов»? Миннеаполис стал первой площадкой для летнего тренировочного тура подготовки покемонов Pokemon League Summer Training Tour», рекламной кампании «Карт», мультсериала и видеоигры, которая всего за 10 месяцев стала самой популярной в мире. Сцена из Mall of America будет повторяться снова и снова в крупных городах по всей территории Соединенных Штатов. Идея, что дети Америки могут полюбить медиафраншизу, была, конечно, совсем не нова. Как и использование японского происхождения игры в качестве выигрышного коммерческого аргумента. Sony уже использовала тот же подход для продажи миллионов копий Final Fantasy VII в 1997 -м. Но масштаб популярности покемонов одновременно казался чем-то уникальным. Они заманивали в сети практически каждого ребенка страны, заставив многочисленных родителей средних лет осваивать новый жаргон. Покедексы и покеболы, чермандеры, бульбазавры, ликитунги и пикачу. Теперь все знали, что японские производители игрушек хорошо делали свое дело. То, что они имели такое культурное влияние, шокировало и американцев, и японцев. «Покемон» вышел в Японии в 1996 году как картридж к «Геймбой». И не более того. По правде говоря, у Nintendo не было особенно больших ожиданий в отношении игры. В индустрии 6 лет считались долгим сроком жизни для игровой консоли. «Геймбой», к тому моменту приближавшийся к восьмилетию, уже считался архаичным. И сама игра Покемон была, ну даже Nintendo считала, что она своеобразная. Именно поэтому ее направили на старую систему, доживающую дни, они использовали как стартовую игру при выпуске сверхсовременной. Game Boy не был сверхсовременным даже в 1989 году, когда он только вышел. Его создатель, опытный инженер Гумпей Йокои, так беспокоился о том, как мутный бледно-зеленый жидкокристаллический экран без подсветки покажет себя в сравнении с цветными экранами конкурирующих портативных устройств, что во время разработки у него диагностировали истощение. И Nintendo решила, что с помощью Покемона можно тихо отправить старенькую консоль на свалку. Игра Покемон мало напоминала платформеры в стиле «Беги и прыгай» типа «Мегамен» или «Супер Марио», стрелялки типа «Контра» Или пазлы в духе «Тетрис», преобладавшие в видеоиграх в те времена, когда домашние консоли и портативные системы заменили игровые залы в качестве эпицентров жизни юных игроков. На самом деле игра выглядела медитативно. Десятилетний герой путешествует по фантастическому миру, собирая странных существ, называемых Pocket Monsters карманные монстры, сокращенно — «покемон». Игроки выращивали из них более сильных существ, подобно «Тамагочи», Хотя здесь целью ухода за ними были бои. Дети также могли обмениваться покемонами с друзьями через специальный игровой кабель. Обычный провод — простейший способ соединить два устройства Game Boy до появления Wi-Fi. И даже бои были не похожи на сражения в других играх. 151 покемон с разными характеристиками сходились в битвах, подобных известной игре в камень-ножницы-бумагу. В ней никто не мог пострадать и умереть, И самое худшее, если монстр терял сознание. Беспокоясь из-за неопытности автора игры, Nintendo поручила создателю Марио Сигеру Миямото инструктировать молодого человека в процессе разработки. И это затянулось на 6 лет. Даже когда игра была наконец готова к выпуску в Японии, мне сказали, что такого рода вещь никогда не понравится американской публике, вспоминал Миямото. Затем произошло нечто неожиданное. Вообще без какой-либо рекламы молва о покемоне распространилась по игровым площадкам Японии. Следующие несколько месяцев продажи росли, что вынудило Nintendo сделать переоценку странной маленькой игры. Они поспешили начать сотрудничество с компаниями, которые могли бы помочь в перекрестном продвижении игры, создав аниме и мангу, а после планировали подготовить выпуск игры за рубежом. Когда английские версии, разделенные на два картриджа, Pokemon Red Version и Покемон Blue Version, попали в Америку в конце 1998 года, они прибыли как часть полностью сформированного мультимедийного произведения, состоящего из самих игр, мультсериала и коллекционной карточной игры, позволявшей детям играть даже без устройства Game Boy. Спустя всего год, в конце 1999 Nintendo объявила, что только эта серия принесла ей 5 миллиардов долларов, примерно суммарный эквивалент объема всей игровой индустрии США в тот год. Америка? Нет, весь мир никогда еще не видел ничего подобного. Ну, может, «Звездные войны», но это было голливудское зрелище, а не какие-то дурацкие монстры из Японии. «Покемания»? Вот как назвала феномен «Тайм» в передовице, посвященный происходящему. Заразная финансовая пирамида. О подобном коммерческом успехе Nintendo и не мечтала. Во всяком случае, не сразу. Настоящая минута славы покемона наступила, когда японская нация превратилась в сверхдержаву фантастики. Значит, ряд попкультурных хитов, сделанных в Японии и завладевших сердцами западных детей 10 лет назад, являлся неудачей, а результатом умной и тонкой работы. Скандальный материал Time. Повторил реакцию на Space Invaders, возникшую в японской прессе на 20 лет ранее, приведя перечень недостатков от предполагаемого мошенничества. Группа родителей из Нью-Джерси привлекла к суду американского дистрибьютора за искусственное ограничение партии карт «Покемон» до рекламы подростковой преступности, случаев случае насилия и поножовщины из-за игры. Критики неизбежно упустили, что успех «Покемона» не пришел из ниоткуда. Его можно проследить по культурным ручейкам, которые хлынули после Второй мировой войны, а теперь соединились в бушующий поток. Сам Game Boy, в 1998 году снова неожиданно конкурентно являлся преемником как японской традиции изготовления игрушек, так и пути проторенного Walkman. Даже его имя было явным намеком на почтенного родоначальника портативных электронных гаджетов. Монстры, разгуливавшие по его виртуальному миру, выглядели кавайно. Головастые, мягкие и милые, даже критики в Time вынуждены признали Пикачу самым знаменитым идолом после Hello Kitty. Игра Покемон сопровождалась одноименным аниме. Телешоу, срочно запущенное в производство в Японии после неожиданного успеха игры, было готово к трансляции почти одновременно с выпуском игры в Америке. Оно оказалось настолько популярным в США, что когда Warner Brothers объявили о выходе фильма «Покемон. Фильм первый», Мьюту Наносит ответный удар» в переводе на английский, их многоканальный телефон атаковали 70 тысяч звонков за минуту от детей и родителей, жаждущих купить билеты. Фильм вышел в среду в 1999 году. И так много детей прогуляли урок, чтобы его посмотреть, что The New York Times назвала феномен «покегрипп». В день первого показа лента собрала 10 миллионов долларов, а затем разошлась на домашних видеоносителях тиражом в 10 миллионов. И ведь нельзя забывать про автора покемона Сатоси Тадзири, которому на момент выхода игры в Японии исполнилось всего лишь 30 лет. Тадзири — тип, названный японцами «Отаку», — писал Тайм, впервые познакомив многих американцев с этим термином. Они понимают разницу между реальным и виртуальным мирами, но предпочтут находиться в виртуальном. Тадзири познакомился с видеоиграми в 13 лет, когда в их городе появились Space Invaders. Он так увлекся игрой, что начал ради нее пропускать уроки. А его сердитые родители считали увлечение видеоиграми таким же преступным, как магазинные кражи, как он писал позже. Окончив профессиональное училище, Будущий гейм-дизайнер стал сооснователем компании, занимающейся созданием идей видеоигр и продажей их более крупным компаниям, своего рода цифровой версии творческой лаборатории игрушек, какой руководил Косуга до войны. Оглушительный успех и продажи покемона Nintendo представляли поддержку как для Тадзири, так и для всех ему подобных. Отаку наслаждались новым ренессансом в родной стране, благодаря неожиданному мейнстримовому успеху Евангелиона. Теперь один из их числа был объявлен американскими СМИ мультимедийным кукловодом. Декларация нового века аниме уже выглядела, можно сказать, грубым преуменьшением. Мы подойдем к технике, благодаря которой Покемания неожиданно охватила Японию и Америку, но сначала нужно изучить один из основных предвестников глобального феномена. Он появился в 1966 году как поветрие, охватившее японских детей с той же силой, с какой покемон три десятилетия спустя. Люди определенного возраста еще вспоминают его с теплом. Стоял год Кайдзю, что в переводе с японского означает «гигантский монстр». Япония оказалась в большой беде. Ее города постоянно подвергались налетам, горожане в ужасе разбегались, когда вокруг них рушились здания. Лучшие пилоты не могли дать отпор врагу гораздо более многочисленному и сильному, чем они. Теперь страну могло спасти лишь чудо. Звучит как рассказ о середине 1945 года и последних днях войны. Но на самом деле мы говорим о лете 1966 и самом популярном на школьном дворе телесериале. Спасительным для наций чудом оказался Ультрамен. Первый эпизод вышел в июле 1966 года в 7 вечера. Когда полчаса спустя все улеглось, японские развлечения неузнаваемо изменились. Кипящие озера и горящие леса. Сверхсовременные подлодки и реактивные истребители. И все это в течение первых 10 минут. Затем обстановка не на шутку накалялась. Появлялся Ультрамен, Гигантское альтер-эго пилота Сина Хаяты. Он был достаточно человечен, чтобы выступать на нашей стороне, и достаточно монструозен, чтобы совершить бросок дзюдо и запустить кайдзю в удобно расположенный и тщательно разработанный мастером по спецэффектам небоскреб так, чтобы он рухнул как настоящий. Ультрамен был непобедим, но только три минуты. За это время у него иссякал заряд, что казалось сюжетным приемом, а на самом деле было финансовым ухищрением потому что постановка грандиозных битв героя поглощала львиную долю бюджета каждого эпизода. Ультрамена придумал Эйди Цубурая, гений спецэффектов 60 с чем-то лет, чье резюме представляло собой список величайших хитов среди всех японских фильмов. Во время войны он делал агитационные ленты, а после оживил таких чудовищ, как Годзилла, Радон, Мотра трехголовый монстр Гидора и многих других классических Кайдзю для прочих режиссеров. Человек, переживший опустошение родной страны, неожиданно превратил разрушение городов в самую популярную форму детского развлечения. Марусан, известный по жестяному кадиллаку Косуга, выпускал фигурки Ультрамена и почти всех Кайдзю из сериала. Отлитые из мягкого винила, напоминающего кожу монстра, и сделанные более округлыми, симпатичными, чем казались на экране, чтобы не напугать детей. Игрушки вышли из фантазий Сабура и Сидзуки. Давний сотрудник Марусана обладал чутьем на новые тренды, а в 30 лет вдруг сообразил, какую власть имеют монстры над японскими детьми. Именно он заметил, как много детей смотрят любимое шоу, прикрыв лицо рукой и подглядывая сквозь пальцы, в ужасе и восторге, ожидая появления кайдю. Японские религия и фольклор полны удивительно разнообразных божеств и существ, порожденных политеистической системой верований, вмещавшей в соответствии с традицией примерно 8 миллионов богов. Среди них были как верховные божественные силы, так и менее амбициозные духи, готовые выскакивать из тени и пугать прохожих. В донаучную эпоху они все олицетворяли таинственные, непредсказуемые силы, неподвластные человеку. Очень разнообразный по внешности и поведению, причудливый пантеон заложил основу знаковой культуры современной эпохи. Кайдзю, название которых записано иероглифами «странное» и зверье, во всем своем жутком разнообразии, угрожавших японским городам, можно рассматривать как ответвление давней народной традиции. Волшебные сказки для детей, растущих в современную урбанистическую эпоху. Пока Исидзуки не предложил делать виниловые фигурки кайдзю, было распространено мнение, что дети хотят либо одеваться, как их любимые персонажи, либо скупать разнообразные вещи с лицом главного героя. Например, костюмы или конфеты под брендом «Могучий атом». Именно на них дети в 1963 году тратили карманные деньги. Вдохновление Исидзуки положило начало развитию совершенно нового способа игры — коллекционирования. За 10 лет до этого Джордж Лукас на примере «Звездных войн» узнал, что все деньги заключаются в игрушках, изображающих героев фильма. И за три десятка лет до того, как Покемон превратил фразу «собери их всех» в глобальный лозунг, дети Японии требовали купить им монстров, чтобы добавить в растущие коллекции. Прочая телепродукция и игрушечные компании тоже бросились в бой. К 1967 году началась резиновая гонка вооружений. Аниме закончилось, появились монстры. Пока американцы и британцы проживали «Лето любви», на Японию обрушился год Кайдзю. Примечание. Лето любви. Лето 1967 года когда в квартале Сан-Франциско под названием «Хейт Эшбери» собралось около 100 тысяч хиппи, знакомых и незнакомых, чтобы праздновать любовь и свободу, создавая тем самым уникальный феномен культурного, социального и политического бунта. Конец примечания. На телевидении выходило не менее семи шоу о монстрах, а такие фильмы, как «Сын Годзиллы», продолжали привлекать толпы детей в кино. Неожиданно гигантские монстры появились везде. Универмаги устраивали навороченные представления в костюмах героев и существ из фильмов, воспроизводя битвы с Кайдзю для толп детей-фанатов. Желая заработать на тренде, издатели выпускали богато иллюстрированные справочники, включавшие все, от перечней их имен и внешнего вида, до абсурдно подробных анатомических описаний предлагаемых внутренних органов, в случае с Годзиллой мозг не слишком большой, мешок с ураном, и, разумеется, термоядерный регургитатор. Это было больше, чем просто детские игрушки. Лихорадка Кайдзю затронула все слои общества. Репортеры, следовавшие за императорской четой в поездках за покупками в центре города, заметили, как шестилетняя принцесса Нарухито покупала энциклопедию гигантских монстров в токийском книжном магазине. Послевоенный билетрист Юкио Мисима написал невеселое эссе, где заявил «Я тоже кайдзю, тот, что изрыгает ядовитый газ, а не сернистое пламя». Газ этот называется «Романы». Когда вышел «Ультрамен», дети хотели игрушку кайдзю. Когда они играли с игрушечным кайдзю, то мечтали об ультрамене. Новое увлечение сошло на нет через год, но гигантские монстры оставили неизгладимый след в японском попкультурном сознании. В 1990-е, когда Сатоси Тадзири сделал эскизы к проекту «Капсул Монстерс», идея позже превратилась в «Покемон». Самой первой иллюстрацией, использованной с целью объяснить боевую систему, был бой между огнедышащим ящером Годзиланты и гигантской гориллой, подозрительно напоминавшей Кинг-Конга. Хоть покемоны и карманного размера, у них ДНК кайдзю. Творчески с чудовищной наружности — концептуально в идее сражаться друг с другом и финансово в бизнес-модели постоянных изменений и коллекционности. К 1980-м компьютерные технологии усовершенствовались до такой степени, что человек вполне мог создавать персонажей видеоигр, способных конкурировать с героями, которые появляются на экранах кинотеатров и телевизоров. Первым был хит 1980 -го года «Пакман», созданный программистом Тору и Ватане. Имя героя произведено от японского слова «паку-паку» — звукоподражание процессу жевания. Самые первые машины пришли в зал игровых автоматов под названием «Пакмен». «Намко» изменила название лишь когда один толковый человек из американских партнеров по экспорту «Бейли Midway Геймс» заметил, что англоговорящие озорники сразу же поменяют букву P на F. Пакман — первая в мире суперзвезда видеоигр. У нее был интуитивно понятный геймплей и очаровательный видеоряд. Двигаясь по лабиринту, вы поедали точки, уворачивались от монстров и искали энергетические шарики для подзарядки энергии, чтобы отомстить страшилищем. Автор придумал первого в мире действительно узнаваемого протагониста в виде пиццеобразного героя, Плюс смесь разноцветных персонажей, которых звали Инки, Пинки, Блинки и Клайд. А еще создатели потрудились над завораживающим звуковым фоном. Вака-вака-вака. Микс простоты, веселья и стратегии превратили Пакман из хитовой игры в социальный феномен, захвативший игровые залы, частные дома и повседневную жизнь людей, поймавшие все сети мужчин и женщин, молодых, и старых во всем мире. Американские СМИ назвали это явление лихорадкой Пакман. На тех из нас, кто ее пережил, электронные звуки музыкальной заставки влияют рефлекторно, волнуя даже сегодня, десятилетия спустя. Эти звуки означали, что ты только что заплатил драгоценные 25 центов, заработанные трудом или выпрошенные у родителей, и сейчас начнется игра». Твое тело жаждало напряжения и эмоций, коктейля, с которым не мог сравниться ни один напиток и ни одно вещество для взрослых. Ты думал, как далеко я смогу в этот раз пройти, что скрывается за легендарным 256 уровнем? Смогу я в итоге внести свои инициалы в таблицу рекордов? Или профукую возможность, вместо них введя «С»? Пакман был первым героем видеоигр покинувшим Аркаду и вошедшим в ткань повседневной жизни. «Мы с моими товарищами по оружию в вечной борьбе с призраками спали на простынях с Пакман, вытирали лицо полотенцами с Пакман, одевались в рубашке с Пакман, завтракали кашей Пакман, носили в школу сэндвичи в коробках для завтрака с Пакман, слушали Пакман благодаря рекламному хиту 1982 года дуэта Бакнер Гарсия «Пакман Фива» играли в «Пакман дома» на игровых консолях Atari 2600. А когда родители, наконец, заставляли нас выключить их, находили утешение в многосерийном мультике «The Animated Series» студия Ханна Барбара. Да, подавляющее большинство детей моего поколения делали все перечисленное. Этот формирующий опыт превратил меня в того мужчину-ребенка, которым я сегодня являюсь. Однако лихорадка Пакман была именно по ветрам. Культурное влияние игры бледнеет в сравнении с другой, выпущенной в следующем 1981 году. Она называлась Donkey Kong, и когда материнская компания из Киото неожиданно завезла ее на склад американского отделения Nintendo в Сиэтле, материнской компании из Киото, она повергла филиал в хаос. Первым звоночком стало название. Когда американские менеджеры по продажам его услышали, то подумали, что президент Nintendo Хироси Ямаути, лишился разума. «Донки что? Донки Хонг? Конки Хонг? Что это значит?» Старались как могли, но для них все звучало как бессмыслица. Лучшие игры, которые ожидались от американцев, а мы были первопроходцами, разве нет? Демонстрировали брутальные сценарии, полные перестрелок и взрывов, испытаний, заставлявших игроков чувствовать себя супергероями, космическими пилотами или спасителями планеты от уничтожения пришельцами. Когда их сотрудники играли в «Донки Конга», то приходили в ужас. Игра напоминала дурацкий мультфильм для малышей. Не круто, но откровенно мило. Какой чистокровный американский мальчишка заплатит, чтобы сыграть в такое? Один менеджер, говорят, настолько возненавидел Донки Конга, что предпочел искать новую работу. Когда в 1981 году Донки Конг попал на американский континент, мне было 8 лет. И даже сегодня, оглядываясь назад, мне трудно понять царившее возмущение столь ярким игровым опытом. Среди какофонии гудков, взрывов и зловещего синтезированного голоса роботов, определявших звуковые ландшафты тех первых аркадных дней, приятно квакающий звук, сопровождавший всегда устремленный в небо квест, притягивал меня и моих друзей, как мотыльков горящая бочка нефти. Мы нашли первого героя, способного развенчать всемогущество Пакман. Взрослые из Nintendo of America — восприняли игру как нечто милое, а потому ненужное. Мы же знали, это совсем иное. Игра могла не быть крутой в традиционном смысле слова, как его употребляют американцы, однако она не была не крутой. На экране творилось что-то уютное. Первое соприкосновение с кавайным дизайном, хотя никто из нас тогда не имел о нем представления. Аркадные игры как мы знали, помещаются в деревянных корпусах, украшенных необыкновенно эксцентричными иллюстрациями в качестве наглядных подсказок, что должны были представлять собой точки и блоки на экране. Атомные монстры, мечущие снаряды, геройский космический корабль, взмывающий над инопланетными ландшафтами, летающие тарелки, выпускающие смертельные боевые заряды на добропорядочных жителей, чего бы то ни было. В «Донки Конг» мы нашли игру с героями, выглядящими действительно как герои, с лихим саундтреком и сюжетом про то, как мальчики спасают девочек. Она воспринималась как настоящий мультик. Абстрактные изображения больше никогда не могли удовлетворить пользователей, и Nintendo вступила в ряды компаний видеоигр, за чьими релизами мы следили с такой же страстью, с какой окружающие нас взрослые придавались стариковским увлечениям музыкой, кино и телевидением. Игра «Донки Kong и впрямь сделана по мотивам мультфильма, но ее история начинается со склада, полного ненужных плат для «Радарскоп» — аркадной игры, не добившейся популярности в Америке. Президент Nintendo Ямаути распорядился модифицировать ее во что-то продаваемое. Спасательная миссия выпала тому же 27-летнему парню, что являлся ее автором. Сигеру Миямото. Президенту Ямаути его представил друг семьи, и Миямото наняли в качестве графического дизайнера. В одной из лучших компаний, выпускающих видеоигры, такой как Atari, Taito или Namco, человека с нулевым опытом программирования в отделе игр должны были бы высмеять. Но в Nintendo это не имело значения. Все технические аспекты будут реализованы подрядчиками фирмы выполнявший работу по созданию аркадных игр Nintendo, производителем оборудования телевещания и Цусинки. У Nintendo просто пока не было возможности самой делать аркадные игры. Руководитель Миямото Гумпей Йокои предложил основную идею для игры, посмотрев старый мультфильм «Моряк Папай». В серии «A Dream Walking» «Прогулка во сне» Созданный на Flasher Studios в 1934 году Олив Ойл во сне идет по строительной площадке, а Папай и Блуту соперничают, пытаясь ее спасти от падения балок со строящегося небоскреба. Они сбрасывают друг друга с этажа на этаж и оказываются в безысходном положении, пока моряк не вскрывает фирменную банку со шпинатом. Классический сюжетный ход, кстати говоря, также вдохновил Тору и Ватане включить энергетические шарики в Пакман. Переговоры Nintendo о правах на моряка Папая окончились безрезультатно. Тогда Блуто стал горилой, олив-ойл, блондинкой с косичками, а Папай — джампменом, уже не моряком, а обычным человеком, одетым в красную шапку и синий костюм. «Миямото сначала хотел назвать его «Мистером Видео». «Идея заключалась в том, что он появится во всех моих видеоиграх, как Хичкок появлялся во всех своих фильмах, что я считал очень крутым, или как одни и те же персонажи появляются во множестве разных комиксов о Саму Тедзуке. объяснял геймдизайнер годы спустя. Затем ему предстояло придумать название для самой игры. Пролистывая словарь в поисках «вдохновения», Он соединил символ упрямства осла с названием любимого кайдзю-фильма «Кинг-Конг». Прапрадедушка всех фильмов о гигантских монстрах считался в Японии кайдзю благодаря появлению в фильме 1962 года «Кинг-Конг против Годзиллы». «Хорошее название!» — таким был краткий ответ Ямаути на критику в Nintendo of America. У них не оставалось выбора, кроме как «продавать». Американцы смогли вытянуть одну уступку. Им позволили переименовать двух главных героев людей. Безымянная подруга отныне называлась Полин, а Джампмен Марио. Это была шутка для своих. Усатый персонаж напоминал Nintendo of America американского землевладельца Марио Сигали, якобы прервавшего разговор, чтобы потребовать ренту за склад фирмы. Самый первый игровой автомат Донки Kong появился в кабаке, как и Понг за 10 лет до этого. И ежедневная выручка точно так же поразила американцев, поставивших его. В море стрелялок и лабиринтов, оказалось, существовал скрытый спрос на совершенно новый тип виртуального опыта, который Миамото назвал бегание, прыганье, лазанье». К концу 1981 года Nintendo of America продала более 60 тысяч автоматов «Донки Конг», мгновенно сделав миллионерами партнеров-учредителей и превратив дочернюю компанию, находившуюся на грани банкротства, в единственное прибыльное подразделение Nintendo. В будущем сотрудники Nintendo of America станут представляться клиентам как компания Donkey Kong. Вполне оправдано Все в Америке знали игру, но никто не знал, что такое Nintendo. Однако скоро все изменится. Всего несколькими годами ранее Американские производители контролировали едва ли не весь мировой рынок аркадных игр. Теперь в аркадах задает моду тройка игр, созданных в Японии — Space Invaders, Pac-Man и Donkey Kong. Положение дел напоминало понг планетарного масштаба, разыгрываемую в тихоокеанских странах. Пестрая команда японских разработчиков принесла ряд массовых хитов прямо в самый центр американской игровой индустрии и никто не мог предположить, что случится дальше. Америка дрогнула. Сегодня инсайдеры называют это крахом. После катастрофически крупной инвестиции в плохо продуманную игру, основанную на фильме «Инопланетянин», ранее несокрушимая Atari вошла в свободное падение. Неожиданный поворот событий напугал участников рынка, покинувших его или по собственному выбору, или обанкротившихся один за другим. К концу 1983 года индустрия видеоигр США напоминала радиоактивные развалины в конце Missile Command. За несколько месяцев многомиллиардный рынок уменьшился всего до сотни миллионов. Примечание. Missile Command — аркадная игра 1980 года, выпущенная Atari Incorporated и лицензированная Sega для выпуска в Европе. Конец примечания. Эта кровавая расправа почти гарантировала, что в обозримом будущем ни одна компания не решится выпустить игровую консоль для домашнего пользования. Во всяком случае, ни одна компания Америки. Игрок номер два готов? Масаюки Уэмура, создатель консоли Family Computer от Nintendo, более известный как Famicom в Японии, и Nintendo Entertainment System за границей. Она была выпущена в Японии в 1983 году, а ее появление в Америке и Европе два года спустя оживило глобальную игровую индустрию, которую подавляющее большинство наблюдателей уже похоронили. Уэмура родился в 1943 году и вырос в Киото. Жестяной джип Косуге был в числе его детских игрушек. Получив образование инженера электротехника, он проработал несколько лет в Хаякава Электрик, ныне Шарп. Прежде чем в 1971 году его нанял Гумпей Йокоэ из Nintendo. Сегодня он служит главой Центра университета рицумайкан по исследованию видеоигр в Киото, одной из немногих академических организаций, занимающихся сохранением домашних игровых систем, программ и журналов. Примечание. Масаюки Уэмура скончался в 2021 году через год после того, как была издана оригинальная книга. Конец примечания. Видеоигры удивительно недолговечны. Так как для потребительского рынка постоянно разрабатываются новые виды компьютерных чипов, консолей и телевизоров, старые без сантиментов попадают на свалку истории. Но здесь, в Центре исследований видеоигр, с его коллекциями винтажных консолей и высокотехнологичными инструментами для извлечения И архивации данных со старых картриджей и дисков, время для игр остановилось. Мы сели с Масаюки в общем помещении для исследований, окруженные столами аспирантов и молодых профессоров, изучающих собственные области научных знаний. Первые 3D-игры — компьютерные игры, даже настольные ролевые игры из картона и кубиков. Между мной и Уэмурой, На столе стоит винтажный фамиком 1980-х годов, бежевый пластик которого пожелтел от времени. Консоль подключена к столь же архаичному телевизору с кинескопом. На экране беззвучно играет «Донки Конг». Слегка пахнет новым ковром, старым картоном и озоном. Напоминает мне детство. Наши с друзьями долгие сеансы игры в комнате подвала и раскиданные вокруг открытые номера — Nintendo Power с подсказками. До Famicom Nintendo не создавала игровой системы с картриджами, объясняет Уэмура. В определенном смысле она вообще не выпустила ни одной собственной игры. Начинка изделий Nintendo, будь то продукция для дома, наподобие простых игр Plug and Play в стиле Pong, или для аркадных автоматов, неизменно приходила с фабрик высокотехнологичных производителей самой современной продукции — Таких как Mitsubishi, Sharp и Rico. Программирование выполняли специалисты вроде и Кигами Цусинки. Примечание: Plug and play. Включи и играй. Перевод с английского. Конец примечания. Никто в Nintendo не был готов к тому, что им так многому предстоит учиться. У Эмура начал покупать образцы американского компьютерного оборудования. Он разобрал консоли Atari 2600 и Magnavox Одиссеи» на транзисторы. В лаборатории полупроводников снял пластиковые покрытия на центральном процессоре системы, сфотографировал схемы и увеличил изображение, чтобы рассмотреть рисунок соединений. Через полгода ковыряния в начинке машин-конкурентов стало ясно, ничего из этого не поможет в создании новой консоли. «Все эти технологии уже устарели», — сказал Уэмура мне. Один сотрудник предложил заманчивое упрощение — они могли бы переделать внутренности самой популярной аркады компании — Donkey Kong. С технической точки зрения, миниатюризация схемы аркадной игры до размеров настольной, чтобы на ней можно было играть не только в Donkey Kong, но и в другие игры, была непростой задачей. К тому же имелся и другой обязательный фактор — основная директива Ямаути, давлеющая над всеми остальными. «Требовалось сделать ее как можно дешевле», — с улыбкой говорит Уэмура. «Фамиком» появился на полках магазинов игрушек Японии 15 июля 1983 года. Едва ли были подозрения на ее будущий успех. Уэмура говорит, что это продукт, от которого люди совершенно ничего не ожидали. Маленькое, квадратное, бежевое с бордовым устройство вышло без лишнего шума и встретило не более чем прохладный отклик. «Что в ней такого интересного?» – спросил Уэмуру, журналист на пресс-конференции по случаю анонса продукта. Тут даже нет клавиатуры. В Америке крупные компании отказывались от игровых консолей в пользу домашних компьютеров. В сравнении с этими новыми, внушительными девайсами, Фамиком была нарочито почти вызывающе игрушечной. В довершении всего конкурирующая компания Sega в тот же самый день выпустила собственную игровую консоль с клавиатурой. Я сильно расстроился вспоминают Уэмура. Он создал систему для Nintendo. Не доставало только веской причины, чтобы предпочесть ее конкурентам. Nintendo нуждалась в том, что мы сегодня называем убийственным приложением, в игре столь заманчивой, чтобы убедить покупателей приобрести систему просто ради нее. Среди всех взлетов и падений долгой карьеры президента Nintendo Хироси Ямаути самым удачным шагом было, вероятно, то что он нашел Сигеру Миямото. Тот родился в 1952 году и вырос в маленькой деревне под Токио. У семьи не было ни машины, ни телевизора и даже не так уж много игрушек. Они не требовались мальчику. Сельская местность с полными живности, рисовыми полями, ручьями, лесами и холмами стала его игровой площадкой. В интервью Миямото часто описывает свой особый, определяющий опыт, открытие небольшой пещеры, в тайны которой он проник с помощью маленького фонаря. Это мгновение детства так часто пересказывалось в интервью, что превратилось в историю об истоках его личности. Пещера стала для него тем же, чем было вишневое дерево для Джорджа Вашингтона или ЛСД для Стива Джобса, как написал The New Yorker в 2010 году в биографии Сигеру. «Донки Конг» доказал, что у «Миамото» есть талант к созданию убедительных персонажей и игровых миров. Йокоэ поручил ему создание продолжения «Донки Конг Джуниор», «Донки Конг Младший», а затем еще одно «Марио Бразерс», «Братья Марио», в котором герой объединяется со своим братом Луиджи. Но только «Супер Марио Бразерс», выпущенная в 1985 году, по-настоящему укрепила репутацию Миамото как мастера игр. Пусть Донки Конг являлся хитом, но Супер Марио Бразерс оказалась совершенно упоительной для игроков. Действие больше не ограничивалось одним экраном локаций. В поисках похищенной принцессы Марио обижал весь мир, разворачивавшийся, словно оцифрованная волшебная сказка, полная пропастей славой, тайных комнат, замков, мостов и монстров. Это был не первый сайт скроллинговый платформер. Как стали называть жанр фанаты, Пакленд, сайт скроллинговая версия Пакман, на год опередила его на рынке. Но он был сделан лучше остальных. Примечание. сайт скроллер сайт Сайд-скроллинг-гейм. Видеоигра, в которой игрок наблюдает за игровым процессом посредством расположенной сбоку виртуальной камеры. При этом персонаж может перемещаться только влево или вправо. Такие игры используют технологию скроллинга, прокрутки, компьютерных дисплеев. Конец примечания. Чувствительное управление, прелестная графика, интуитивный процесс игры, заразительная музыка, коллекция забавных персонажей и, самое главное, ощущение невероятных тайн, скрывающихся вне поля зрения. Все объединилось в нечто большее, чем просто игра, и воспринималось как трансляция детского воображения. То, что многие игроки уже знали главного героя по предыдущим приключениям, только добавляло ощущение причастности к чему-то гораздо более важному, чем происходящее на экране. Домашняя игровая система из простого развлечения превратилась в портал, в загадочные миры. Она стала отправной точкой для новой формы цифрового досуга, гораздо более увлекательного, чем лихорадочное забрасывание монет в игровые автоматы. Супер Mario Бразерс была поистине великой игрой, но ее успех в основном достигнут благодаря удачному моменту. Она вышла через 7 месяцев после введения нового закона, сильно повлиявшего на игровую индустрию Японии. В 1948 году парламент одобрил акт регулирования деятельности предприятий, влияющий на общественную мораль, чтобы устранить несовершеннолетних из заведений для взрослых, баров, танцполов, магазинов по продаже порнопродукции и игорных залов. В 1984 году законодатели изменили его, чтобы включить туда 26 тысяч игровых залов страны, стремительное распространение которых очень беспокоило власти. Когда в феврале 1985 -го года новый закон вступил в силу, он фактически заставил всех граждан до 20 лет играть в игры дома или не играть вообще. Критики игровых залов призывали к принятию похожих законов в Соединенных Штатах и Европе, и несколько муниципалитетов ввели комендантский час или полные запреты. Но ни один из них не был столь же масштабным, как японский закон. К огорчению многих, выступавших за это изменение, оно вызвало резкий взлет продаж домашних игровых систем и бум фамиком. Притягательность нового хобби так пропитала массовую культуру, что книга «Супербратья Марио», полное руководство по стратегии, возглавляла список японских бестселлеров два года подряд в 1985 и 1986 годах. Подобные достижения не смогли повторить даже такие гиганты, как Харуки Мураками или Джон Роулинг. Когда в 1986 году фамиком официально выпустили в Соединенных Штатах и по всей Европе, С другим дизайном и под названием Nintendo Entertainment System, одной из главных приманок было то, что к ней прилагалась игра Super Mario Bros. Благодаря краху американской игровой индустрии тремя годами раньше, Nintendo совершила переворот, фактически не встретивший конкуренции у нее на родине. И его удачное завершение расчистило место для японских производителей, чтобы монополизировать внимание детей во всем мире вплоть до первых лет 21 века. То, что видеоигры способны выйти за рамки хобби, окончательно выяснилось свежим февральским днем 1988 года. Когда ранним утром в среду в Синдзюку прибыли первые жители пригородов, их поразило, что там уже стояли в очередях, обвивающих здания и целые городские кварталы сотни терпеливо ждущих людей. В холодном утреннем воздухе у них изо рта поднимался пар. Подобную картину также наблюдали в других районах Токио и крупных городах, включая Осаку и Нагою. Фанаты застолбили себе места перед крупными магазинами электроники, чтобы купить Dragon Quest 3. ожидаемую новинку компании-разработчика программного обеспечения Enix для Famicom. В Dragon Quest 3 отсутствовала динамичная гонка за очками — типичная для хитов предыдущего поколения. Там вообще не велся счет. Это была ролевая игра, предоставлявшая игроку полную свободу для исследования ландшафта волшебной сказки с ее замками и подземельями. Графика кажется примитивной по современным стандартам, но упаковка и инструкция богато иллюстрированы художником Акирой Ториямой, создателем самой продаваемой японской манги Dragon Ball. Продукт привлекал разных покупателей, превосходя любую другую видеоигру существовавшую ранее. Невиданный успех Dragon Quest 3 моментально сделал разработчика Юдзи Хори знаменитостью. Лицом нового поколения создателей технических новинок, воспринимавших свою работу по построению виртуальных миров так же серьезно, как производители игрушек, радио, телевизоров, автомобилей и бытовой электроники на которых опиралась вся послевоенная экономика Японии. Nintendo Entertainment System была больше, чем просто машиной. Она являлась платформой, откуда разработчики заявили о себе. Когда геймдизайнеры бессознательно заимствовали и включали приемы шоу кайдзю, аниме и манги в свою работу, NES и ее последователи служили розетским камнем для трансляции пристрастий японцев всему миру. Примечание. Розетский камень — Камень, найденный в 18 веке при завоевании Наполеоном Египта у города Розетта и давший ученым ключ к переводу древнегреческих иероглифов на языки Европы. Конец примечания. Именно через игры, а не телевидение, мангу или аниме, многие иностранные дети впервые познакомились с кавайным дизайном, любимыми среди атаку работами меха и супергероем-гигантом Ультраменом. Nintendo продала столько Nintendo Entertainment System, что к 1990 году играть на Nintendo было фактически синонимом видеоигры в западном мире. К 1993 году Nintendo зарабатывала больше, чем пять лучших голливудских студий вместе, и по результатам опроса больше американских детей узнавала Марио, чем Микки Мауса. Хотя лицом Nintendo за рубежом был не Уэмура или Миамото и даже не президент Nintendo of America, зять Ямаути. Нет, им стал светловолосый, ты парень, чуть старше 20 по имени Говард Филлипс. Мастер игры Nintendo of America представлял корпорацию для журналистов, выступал на официальных мероприятиях, состязался со всеми желающими на открытых игровых форумах и раздавал советы на страницах фирменного периодического издания Nintendo Power где у него даже был собственный комикс «Стрип» — «Ховард и Нестер». Американцы жаждали японских игр, но пока не были готовы полностью принять их. На это уйдет еще несколько лет. Дебют «Мега Драйв», созданный бывшей фирмой по ремонту музыкальных автоматов Sega и выпущенный в Японии в конце 1988 года, сигнализировал о появлении первого настоящего соперника — за пятилетнюю гегемонию Nintendo в индустрии домашних игр. Отделанная блестящим черным хромом, Мегадрайв немного бледнела в своей родной стране в сравнении с обожаемой всеми Famicom и PC Engine, другой конкурирующей машиной, выпускавшейся японской фирмой, производителем электроники NEC. Однако к тому моменту было очевидно, что настоящая борьба за долю рынка идет за границами Японии. Nintendo продала гораздо больше устройств за рубежом, чем дома. В Штатах, например, больше детей играли в Nintendo, чем смотрели крупнейший национальный детский телеканал Nickelodeon. Простая арифметика. В Японии игры были страшно популярны, но за границей детей больше. Повторяя историю фанов манги и аниме в Японии конца 1970-х, поколение зарубежных детей, выросших на видеоиграх, отказывалась бросать игрушки по мере взросления и требовала их усложнения. Переименованная в Genesis для реализации в Америке в 1989 году Megadrive ловко обошла NES с его устаревающими характеристиками шестилетней давности. Через две недели после выхода Genesis NEC ворвалась на рынок с Turbo Graphics 16 американизированной версией приставки PC Engine. Впервые после появления NES в 1986 Nintendo столкнулась с реальной конкуренцией за рубежом. Начались консольные войны. Борьба за внимание потребителя могла происходить только за границей, потому что японские компании были, как известно, слишком сдержаны, чтобы ввязываться во что-либо, отдающее конкурентной рекламой. Концепция публичного уничтожения изделия конкурента так знакомая западной аудитории по бесконечным противостояниям в стиле coca кола против Пепси, в Японии считалась неподобающей. В попытках противостоять старомодному водопроводчику средних лет Марио Sega представила ежа Соника, Sonic де Хеджхог, творение 25-летнего программиста Юдзи Наки. Соник, похожий на панка Грызун, грозивший пальцем игроку, а затем петляющий по пышному тропическому миру на бешеной скорости, с которой не могли сравниться даже самые быстрые игры NES. Если Super Mario Bros. воспринималась как игра в мультике, то Sonic the Hedgehog будто вводила действия прямо в мозг, поставляя дозу сильнодействующего кавайного дизайна и крутости западным фанатам. Повторяя первоначальную реакцию Nintendo of America на Donkey Kong, Президент Sega of America сначала думал, что создавать игру вокруг ежа — безумие. И снова американские законодатели вкусов ошиблись, а японские оказались правы, когда миллионы детей проголосовали своими, а точнее сказать, родительскими кошельками. Само существование «Соника» противоречило основам создания игр Nintendo. Там не было никаких беспомощных барышень, а лишь инстинктивная жажда скорости — Он даже топал ногой в нетерпении, если игрок оставлял контроллер без внимания. «Соник» придал «Генезис» крутой, бунтарский имидж, идеально вписывавшийся в альтернативную культуру той эпохи, где одетые во фланелевые рубашки неопрятные герои в стиле гранж возникли как ироничные антагонисты холеных рокеров на аренах 1980-х. «Сега» сделала все возможное для поддержания имиджа, бахвались агрессивной рекламой в печати и на телевидении. Генезис делает то, что не делает Nintendo. Ведь больше не стоял вопрос, играешь ли ты в видеоигры. Важнее было, какой ты геймер. В разгар увлечения старинными автомобилями в 1960-е активная субкультура одержимых машинами молодых американцев обозначала себя новым словарем, выкованным из детройтской стали. «Шевроле» и «Форде» двигатели V8 и Big Block, конфетные краски и хром. И вот геймеры в 1990-е делали то же самое с японскими микросхемами. Они внедрили геймерские идиомы Power Up, Level Up, Mini Boss, Boss Battle, Limit Break, Cut Scene и Save Point, В английский лексикон, задыхаясь из-за восьмибитного микропроцессора вместо шестнадцатибитного и превращая глупые ошибки перевода любимых игр в шутки для своих. A winner is you. All your base are belong to us. Примечание. Искаженный английский язык. На русский переводится примерно так. Победитель ты есть. Вся твоя база принадлежать нам. Конец примечания. Там было что обсудить. Отработанный игровой процесс Nintendo установил стандарт, согласно которому судили обо всех остальных. Turbo Graphics 16 от NEC представлял первую систему с устройством для чтения компакт-дисков ради лучшего воспроизведения музыки и звуковых эффектов. Более смелая позиция Sega и библиотека спортивных игр привлекала как фанатов геймеров, так и любителей спорта. Когда в 1991 году мне пришло время ехать в колледж, у меня даже не возникла идея захватить мой старый надежный детский NES. А Genesis я положил в чемодан раньше, чем в школьной принадлежности. То же самое произошло с другим маленьким гаджетом под названием Game Boy. Nintendo медлила с созданием наследника Famicom. Компания никогда не находилась на острие технического прогресса, Вместо этого она предпочла следовать путем, заданным Гумпеем Йокои, который проповедовал философию дизайна, которую он обозначил как нестандартное мышление и уходящая технология. Попросту говоря, когда Nintendo создавала новый продукт, то придерживалась дешевых и проверенных компонентов, которые имелись под рукой, вместо того, чтобы рисковать несчетными суммами ради самостоятельного создания передовых новых элементов. Подобная ретроградная установка, совершенно расходящаяся с новаторской позицией большинства научно-технических компаний, воплотилась в продукте, благодаря которому прославится Йокои. Game Boy, выпущенный в 1989 году, сделал для видеоигр то же, что Вокман для музыки в 1979. Портативное игровое устройство не было первым, но именно оно привнесло концепцию мобильной игры в массы. Игрокам больше не требовалось собираться в игровых залах или подключаться дома к телевизорам. С Game Boy они могли играть где и когда угодно. Подобно Walkman, Game Boy не стал последним словом техники. В противоположность современным полноцветным портативным устройствам, выпущенным конкурентами, устройство Nintendo имело монохромный дисплей с заметным размытием там, где персонажи быстро двигались. Участники отрасли не пришли в восторг. Мы называли ее «Lame Boy», поведала мне Ребекка Хайнеман, соучредитель американского разработчика игр Interplay. Примечание. «Lame Boy» — игра слов. «Lame» на английском — «хромой», но также может означать «отстой». Конец примечания. Технические характеристики могли казаться экспертом слабыми, но обычным пользователям просто было все равно. Точно так же, как возможность смотреть «Остробоя» дома перекрыла тот факт, что его анимация выглядела довольно дешево. Так же, как портативность Walkman перевесила то, что более ранние версии не могли записывать музыку, удобство и объем затмевали все остальное. Геймбой преподносил желаемые фантазии в миниатюре, начиная с «Марио» и дальше по всей классике Nintendo. Никто из конкурентов не мог надеяться сравниться с подобным, несмотря на впечатляющие технические характеристики их устройств. Вот почему Game Boy никогда не казался нам с друзьями слабым. Он был необходимым. Хотя характеристики могли страдать, почти в любом другом отношении Game Boy оставался высококачественным изделием. Он имел сильно нейтральный дизайн, ни мужской, ни женский, ни детский, ни взрослый, Ни хай-тек, ни ретро. Конкуренты, облицованные угловатым, черным как уголь пластиком, почти кричали «Хай-тек!». Вот чем мальчик-подросток может произвести впечатление на друзей. С другой стороны, Game Boy создан для удобства. Его небольшой размер, примерно с карманную книжку, намеренно обескураживающее название, серый цвет и немного скругленные углы почти умоляли взять приставку в руку. Хочется назвать устройство кавайным. Однако геймбой отличался большим объемом аккумулятора и, что важно для любого портативного электронного гаджета, был почти неубиваемым. Такие вещи могли подвергаться невероятно сильным ударам. Один экземпляр, который захватил в Кувейт американский солдат во время Первой войны в Персидском заливе, Продолжал работать, почти совсем расплавившись во время страшного взрыва. На самом деле он работал даже в 2019 году на стенде Nintendo Store в Рокфеллеровском центре. Но самое главное, что в Game Boy были игры. Популярные герои, а не технические характеристики, сделали Game Boy единственной самой продаваемой игровой системой 1990-х. Он разбил не только конкурентов среди портативных устройств, он сокрушил даже консоли — Super NES, Genesis и остальных соперников. Фактически во всех своих версиях, с учетом Game Boy Color и Game Boy Advance, Game Boy — самое продаваемое игровое устройство всех времен. Консольные войны в технических возможностях современнейшего оборудования были борьбой на равных. Геймбой представлял собой триумф контента и удобства над техникой. Молодые геймеры кучками окружали Геймбой, а не его конкурентов, из-за предложенных им фантазий, уменьшенных черно-белых версий излюбленной классики NES: Super Mario Land, Metroid, Legend of Zelda и Каслвания. Взрослые любили его за игру, которая шла с ним в комплекте: Тетрис увлекательную головоломку созданную когда-то в советской компьютерной лаборатории, и лицензированную Nintendo со сложностями и перипетиями, напоминающими триллер времен Холодной войны. «Тетрис» — классический пример успешного приложения. Он сделал геймерами огромное множество тех, кто раньше даже не мечтал бросить 25 центов или прикоснуться к контроллеру, включая президента Джорджа Буша. Его сфотографировали за игрой, когда он поправлялся после операции — на щитовидной железе. «Геймбой» также оказался невероятно популярным среди девушек и женщин, которые, согласно данным одного опроса Nintendo of America, составляли 46% всех пользователей «Геймбой». «Я стала большим фанатом», призналась Хиллари Клинтон в 1993 в интервью Time, пояснив, что купила себе «Геймбой», чтобы не отбирать гаджет у дочери Челси. «Одним словом, глобализация». Бывший президент и первая леди играют в советскую головоломку на японской игровой системе. Нет оснований считать, что какой-то из приведенных примеров с людьми на высоких постах, увлеченных играми по мотивам иностранной фантастики, так или иначе повлиял на политику. Пока нет. Но все равно это история для следующей главы. Намеренно или нет, но Nintendo достигла того, чего не добивалась ни одна другая компания — разработчик компьютерных игр, гендерного равенства. Или, наверное, лучше сказать, что Game Boy, несмотря на его название, нравился обоим полам подчеркнутым антимачизмом, столь отличным от резких предложений его конкурентов. Сочетание портативности и утонченности кавайного дизайна означало, что людям нравилось постоянно носить с собой приставку, объясняла Гарден в 2015 году впрочем, не удосужившись растолковать понятие ковайности аудитории. Nintendo понимает, что маленькие вещи кажутся милыми и что при пользовании ими вас наполняет умиление. Именно то, что происходит в секторе смартфонов с играми Candy Crush, Fruit Ninja и Angry Birds. Или замыкая круг подобных вещей Pokemon Go, скачанной в мире более 100 миллионов раз только за первый месяц после релиза в 2016 году. Игровые автоматы были совместным опытом со всеми социальными взаимодействиями — физически прийти, следить за действиями других игроков, искать противников для состязаний, усвоить местные правила, например, когда и куда положить монету на край экрана, чтобы забронировать следующую игру. Консольные игры были по определению тем, чем можно заниматься в одиночку, не покидая уютного дома. Уже в конце 1980-х, на пике финансового пузыря, японские публицисты с тревогой отмечали увеличивающееся число детей, которые предпочитали игру дома в одиночестве, играм с другими детьми на улице. В статьях, подобных этой из газеты за 1989 год, «Как информационное общество портит детей», и книгах, вроде изданной в тот же год, «Одинокое детство. Судьба первого поколения домашних игроков». Но зависел ли тренд от игр или от самого общества? Часто в критике технологий терялся отрезвляющий факт. Когда японский рынок недвижимости стал быстро развиваться, из городов и пригородов мгновенно исчезли игровые площадки, леса и даже пустыри. В самореализирующемся циклическом процессе чем меньше возможностей имели дети играть вне дома, тем больше времени они проводили в захватывающих виртуальных мирах. Создатель покемона Сатоси Тадзири был одним из них. Он родился в 1965 году, вырос в Матиде, спальном городе, расположенном в 45 минутах езды на поезде от центра Токио. Маленьким мальчиком Тадзири проводил вне дома столько времени, сколько мог. Там было столько природы, Вспоминал он в интервью 2000 года. «Казалось, меня окружают животные. Я ловил головастиков и раков и выращивал их дома». Так было до переходного возраста, когда он впервые заметил, как сильно меняется город. Его старые охотничьи угодья исчезали, их сменяли новые жилые комплексы и здания. Он учился в средней школе, когда исчезло его любимое место рыбалки перед станцией. На том месте возвели игровой зал. Будет справедливым сказать, что знакомство Тадзири со странным новым заведением изменило всю его жизнь. «Я больше не мог ловить жуков и вкладывал все свои силы в космических захватчиков». Увлечение породило пристрастие. Его родители кричали, что подросток превратился в какого-то малолетнего преступника — Местной старшей школе он предпочел далеко расположенное профессиональное училище, где преподавали компьютерное программирование. Ему пришлось посещать подготовительные курсы, чтобы получить отметки, соответствующие уровню колледжа. И Тадзири нарочно выбрал те, что находились близко к игровому залу, чтобы он мог мотаться туда и играть в миссайл-команд в 15-минутный перерыв между уроками. Парень стал отправлять статьи в журналы для геймеров. Вместе с другом-иллюстратором он выпустил фензин с описанием стратегий, позволяющих победить в аркадных и консольных играх, и озаглавил его так, как назвал бы кого-нибудь вроде себя — «Геймфрик, одержимый игрой». В 1989 они вдвоем открыли компанию. Разработчик видеоигр под тем же названием. «Капсул Монстр» была одним из их первых предложений, Nintendo купила ее с условием, что Тадзири изменит идею с учетом их технических возможностей, которые были обеспечены создателем Марио Сигеру Миамото. Сбылась мечта ребенка, одержимого игрой. «С тех пор, как я подростком играл в «Донки Конг», Сигеру всегда являлся моей ролевой моделью», — сказал Тадзири Time в 1999 году. «Я запомнил каждый данный им совет». Он даже назвал противника главного героя именем Сигеру, Гэри Огг в английской версии, в память об испытаниях, пережитых этой парой. Сложности с торговым знаком окончились тем, что в последнюю минуту название изменили на Pocket Monsters, позже сокращенное до Pokemon. К тому времени, когда Nintendo наконец утвердила игру для реализации в 1996 году, Game Boy признали технически устаревшим. Компания воспринимала игру как своего рода «проводы любимого девайса», прежде чем выпустить новую улучшенную версию. У Тадзири ушло 6 лет на разработку покемона, но на самом деле продукт создавался 20 лет. «Это мое детство», — пояснил он. Все те события и воспоминания повлияли на разработку Pocket Monsters. Взрослые могли лишить его проруби для рыбной ловли, но здесь, в рамках Game Boy, Он придумал такое место, где ребенок мог бы побегать на свободе и всласть поохотиться на животных. Будучи творцом, геймдизайнер мог сделать их лучше, убедительнее, чем любое реальное существо. Посредством покеболов, внутриигрового устройства для поимки покемонов, чтобы их тренировать, он мог обеспечить непрерывную поставку развлечений японским детям. Ну, не совсем непрерывную. Первый выпуск игры — включал в себя 151 покемона. Гумпей Йокоэ из Nintendo поступился многим, разрабатывая Game Boy, но без одной функции он не смог обойтись. Без Game Link Cable для объединения в сеть двух устройств. Game Boy был не первым карманным устройством, предложившим эту опцию. Lynx от Atari. Согласно своему названию, мог подключаться к другим устройствам Lynx. Но абсолютная повсеместность Game Boy значила, что в итоге он послужил знакомству большинства геймеров с многопользовательскими играми. Первый опыт коллективных игр кажется примитивным по современным стандартам объемного звука и трехмерного изображения. Сражения один на один в Тетрис, теннисные матчи, гонки. На удивление, они также создавали убедительный эффект присутствия даже если приходилось проявлять осторожность, чтобы не запутаться в соединительном кабеле, когда ты увлечен действием. Эксперименты с коллективными играми стали переходным звеном к простым видам состязаний один на один на компьютерах, но следующей ступенью эволюции стала эволюция Тадзири. «Тот кабель меня действительно заинтересовал. Я представлял, как живые существа движутся по нему туда-сюда», вспоминал он, «и соревноваться мне нравилось». Но я хотел создать игру, предполагающую интерактивное взаимодействие. Найти всех 151 покемона в цифровых дебрях отдельного геймбой не представлялось возможным. Игра выпускалась на двух картриджах, и каждый содержал лишь часть зоопарка. Поэтому единственным способом заполнить покедекс монстрами был обмен через соединение двух гаджетов. Впервые дети объединяли устройства не только для сражения, а чтобы контактировать на основе общего интереса ради пополнения своих коллекций. Новинка Тадзири, больше, чем любая другая сетевая игра прежде, давала эффект перевода одиночной домашней игры обратно в публичное пространство. И она сделала кое-что еще. В покемоне Тадзири использовал мощный новый инструмент, чтобы ориентироваться в Японии, чьи природные территории нарушены следами бесконтрольной урбанизации и чья социальная ткань изорвана хаосом потерянных десятилетий. В символическом стиле игру открывала сцена, где главный герой Эш играет в Супер Нинтендо на телевизоре в спальне. Потом кладет контроллер и отправляется в реальный мир, по пути проходя мимо матери, приклеенной к телевизору этажом ниже. В таком мире детям нужно было жить собственным умом, искать товарищей и придумывать механизмы для ориентации в нем. Хотя Тадзир исполнилось 25 лет к началу потерянных десятилетий, он продолжал испытывать боль утраты детских радостей. Вот что сделало игру такой привлекательной для детей всего мира, чувствовавших то же самое. Другими словами, невероятная популярность видеоигры несла в себе семена цифровизации общественных отношений. Они будут развиваться по-новому и непредсказуемо по мере того, как все больше людей станут общаться посредством нового революционного средства коммуникации – интернета.